«Я не иначе, как опять грохнулся, говорит он: "А я думаю, как хорошо, что я рядом, что Асли не один, и что же с ним такое?" Конец обессилел. Он явно нездоров, думаю я. И оставлять его одного никак нельзя, думаю я, и опять говорю, что надо ехать в неотложку. А Асли отказывается: "Мы же, мол, почти дошли до трактира, и если он выпьет рюмашку, то придет в норму", говорит он. Ел я маловато, говорит он. Последние дни почти вовсе ничего. Потому должно быть, и заслабел», — говорит он, и повторяет, что перво-наперво ему надо немножко выпить, а потом уж перекусить. У них в трактире вкусно готовят. Перво-наперво надо выпить, а потом закусить. Да, говорю я. Но ты просто отрубился, говорю я. Ты нездоров, что-то с тобой неладно», — говорю я. Но Асли думает, что он здоров. Только вот эта дрожь, черт бы ее побрал. Надо ему завязывать с пьянством, взять себя в руки, отучить тело от спиртного. Так он думает. Может, мне выпить надо, говорит он. Нам надо ехать в неотложку, говорю я. Нет, мы пойдем в последний челн», — говорит Асли и пытается сесть. А я подхватываю его под мышки, помогаю встать на коленки. Нет, все таки ты не здоров говорю я, и Асли говорит, что внеотложку нипочем не поедет. Вот выпьет немножко и сразу придет в норму, говорит он. А я протягиваю руку, Асли собирается с силами, и я тяну его вверх, а он другой рукой упирается в снег, отталкивается и в конце концов поднимается на ноги, а я держу его за плечо и думаю: "Ну ладно. Ладно, пойдем в трактир. Но Асли нездоров", думаю я. И мне бы надо отвезти его в неотложку. Однако я не могу его принуждать. Пусть сам решает, как ему лучше, думаю я. И мы потихоньку идем дальше, шаг за шагом. И теперь он идет уверенно. Я вижу, снег перестал, и я думаю, что все будет хорошо, что мы уже почти пришли. Сейчас он немножко выпьет и немножко закусит, думаю я. Открываю дверь трактира, и Асли говорит: "Спасибо", и входит шагает вполне уверенно, только вот дрожит, всем телом дрожит, а больше всего дрожат руки. Он входит, останавливается у двери, дрожащими руками отряхивает снег, и я говорю, что ему надо сесть, а я пойду, возьму для него выпивку, говорю я. И Асли идет к ближайшему столику, садится, не снимая черного пальто, и кладет на стул рядом с собой коричневую кожаную сумку на длинном ремне. Хорошо ведь сесть-то говорю я. Да, говорит Асли и думает, что в трактире хорошо и тепло. Теперь только бы немного выпить, чтобы дрожь улеглась. И он усаживается поудобнее, и я вижу, что он дрожит всем телом, и ему надо бы поесть, думаю я, хотя вряд ли у него получится, думаю я. Трудновато мне заставить себя поесть, говорит Асли. Возьму в рот кусочек и сразу тошнота одолевает, говорит он. Сегодня ты хоть что-нибудь ел, говорю я. Нет, говорит он. А вчера, говорю я. Кажется, нет, говорит он и глядит на меня. А я говорю, что в таком случае пойду возьму ему рюмку спиртного и пива. Сам я выпью кофе с капелькой молока и все», — говорю я. И Асле кивает. А я иду к барной стойке, говорю, что хочу заказать, и бармен подает. Я плачу, Возвращаюсь к столику, где сидит Асли, и ставлю перед ним пол-литра пива и рюмку спиртного, а потом иду за чашкой кофе, куда наливаю немножко молока, и за второй рюмкой спиртного возвращаюсь, ставлю ее перед Асли, а чашку с кофе напротив него. И он обеими руками берет рюмку, пытается поднять, но руки у него так дрожат, что выпивка расплескивается, и я перехватываю рюмку. Давай помогу, говорю я. Спасибо, говорит он, и я подношу рюмку к его губам, и Асле залпом осушает ее, потом делает глубокий вдох и говорит, что скоро придет в норму, скоро станет лучше, говорит он, и думает, что если выпьет сейчас вторую рюмку, то опять будет как огурчик, думает он. Надо мне и вторую выпить, говорит Асле и показывает на полную рюмку. А я спрашиваю: не помочь помочли? Ясли говорит, что постарается сам. Как хочешь, говорю я. И Асли обеими руками подносит рюмку рту, отпивает половину и думает: "Как хорошо. Он уже чувствует, что начинает успокаиваться, дрожит меньше". "Отлично", говорит он. "Да", говорит он, и настает тишина. "Ты что же, не пьешь больше?" говорит он. И я отвечаю, что бросил пить много лет назад. Пил-то не в меру, по правде сказать, вообще не просыхал. А чтобы писать картины, надо быть трезвым, говорю я. И Алис, жене моей, не нравилось, конечно, что я так пил. Вот я и решил бросить. Поначалу было трудно, много от чего пришлось отвыкать, но я справился, в конце концов сумел завязать, но не без помощи окружающих, говорю я и думаю: что часто рассказывал об этом Асле, а он все равно спрашивает: "Бросил ли я пить?" думаю я. "Хорошее дело", говорит Асле. "Вот ты сумел бросить", говорит он. "Да ладно", говорю я. "Было не так уж и трудно", говорю я, и, пожалуй, не стану упоминать, что сумел справиться, поскольку молился, молился Богу всякий раз, когда на меня нападала большая жажда если бы не Алис и не моя вера, мне бы нипочём не справиться, думаю я. Но Асли-то одинок и в Бога не верует, и я не могу говорить ему об этом. Мне тоже надо бросать, говорит Асли. Но я не справлюсь, говорит он. Не по силам мне такое, говорит он. Тебе нужна помощь, говорю я. Да, говорит он и берет полулитровый бокал с пивом, пробует поднять, но дрожит хотя не так сильно как давича обеими руками ему удается поднести бокал карту и отпить изрядный глоток Отлично, говорит он. Как только выпью в самый раз, сразу прихожу в норму, говорит Асли и думает, что если хочет жить, с выпивкой надо завязывать. Но ведь часто, ох, как часто жить ему совершенно не хочется. Ведь он все время думает, что надо войти в море исчезнуть в волнах, думает Асли и говорит, что как только немножко выпьет, то перестает дрожать, будто силы к нему возвращаются, говорит он. И опять надолго настает тишина. Однако же ты валялся там в снегу, говорю я. Да, говорит Асли. Ты помнишь, как упал, говорю я. Нет, говорит он. Помню только, что ты привел меня в чувство, говорит он, а я сажусь на стул напротив Асли и вижу, что нынешним вечером посетителей в последнем челне немного. Всего несколько мужчин сидят в зале, поодаль друг от друга, всяк в одиночку, всяк за своим столиком, с бокалом пива перед собой и пачкой табаку рядом, всяк в одиночку. Они сворачивают самокрутки, закуривают, глубоко затягиваются, выпускают дым, поднимают бокал, отпивают глоток пива, сидят поодиночке, сиротливо, серотливо, всяк за своим столиком, и кажется, будто они даже не замечают, что поблизости есть кто-то еще, или что пришли мы. Всяк сидит в своем мире, замкнутый в самом себе, думаю я. Меж тем как Асли достает пачку табака и коробок спичек, тоже сворачивает самокрутку и говорит, что из-за неуемной дрожи начал покупать фабричные сигареты, только ведь ничего вкуснее самокрутки до да пива не сыщешь. А сигареты лежат дома, говорит Асле, закуривая самокрутку. Ты-то давно бросил курить, говорит он. Да, говорю я, и мы оба молчим. Много лет назад, говорю я. «Перешел на нюхательный табак, до сих пор нюхаю, говорю я и достаю табакерку, закладываю изрядную щепотку. Может, и мне на нюхательный табачок перейти, говорит Асли, и опять наступает тишина. Впрочем, самое главное для меня меньше пить, говорит он. Да, говорю я и думаю: хорошо, что он хочет пить поменьше. Только вот в одиночку ему не справиться, нужна помощь. Трудно было отвыкать от выпивки. Тягота то поначалу оставалась Но лихабеда начала, через некоторое время уже просто радуешься, что бросил, говорю я. А еще я говорю, что собственно не хотел завязывать с Куревым. Но курил очень много, даже по ночам вставал выкурить самокрутку другую. И так это мне надоело, что я начал нюхать табак и тогда спал до утра. А раньше ты просыпался и сразу вставал покурить. Теперь же брал понюшку, и желание курить в тот час унималось. И я мог лежать в постели, а не вставать, чтобы покурить, говорю я. И мы опять молчим. Я тоже снимаю с плеча сумку, кладу на соседний стул, гляжу по сторонам на других посетителей трактира, что сидят со своим пивом и куревом, словно это защитит их от окружающего мира. Сидят, вцепившись в самокрутки, в бокал с пивом, а внутри у них бескрайнее море, то штормящее, то ж телевое». Они сидят, ожидая очередного и последнего плавания, которому не будет конца, из которого они домой не вернутся. Страха они не ведают, чему быть, того не миновать. Ведь если есть в этом поди какой-то смысл, Господь поди вкладывает в это смысл, думают они. Ведь он все верно писал, думают они. И по крайней мере, где-то есть добрый Бог и есть дьявол, который все коверкает думают они. Цепляются за свои самокруткие бокалы и безмолвно читают молитву. Эта молитва скорее взгляд на море внутри, без единого слова, но она распространяется над морем, насколько хватает глаз, без единого слова, ведь слова возвращаются, наверняка возвращаются. Однако ж есть поди гавань и для таких, как они, вероятно, думают они, чувствуя укол страха, что ли, и тогда поднимают бокал И вкус пива, привычный, добрый вкус, внушает им уверенность, думаю я и вижу, что Асле поднимает свой бокал и отпивает глоток пива. Красота, говорит он, а я поднимаю свою чашку с кофе и молоком и чокаюсь с ним. Твоё здоровье, говорю я. И твое!» — говорит он. Так тоже можно чокаться, говорю я. Ну вот, выпьем сейчас. А потом возьмем такси и поедем в неотложку, говорю я. Нет, говорит Асле, и настает тишина. Лучше отвези меня домой, говорит он. А я думаю, что так или иначе не могу уехать от него, ведь он нездоров, и думаю, вдруг бы я не поехал сегодня вечером в Берген. Решил, что слишком устал, и что усталый шофер опасен, вдруг бы не рискнул или не смог снова поехать в Берген. Думаю я и теряюсь в догадках, почему мне казалось, что поехать необходимо. Так будет лучше, говорит Асли. Да, говорю я и думаю, что останься, Асли, лежать на Смалганген, на лестнице дома номер пять в снегу. Он так бы и лежал там под снегом. И кто знает, чем бы это кончилось? Ведь народ там ходит редко. По крайней мере, в такую погоду он мог бы замёрзнуть насмерть. Наверняка бы замерз насмерть в снегу, думаю я, и поднимаю чашку с кофе и молоком, а Асли поднимает свой бокал с пивом. Мы с тобой давно друг друга знаем, говорю я. Почитай всю жизнь, говорит он. По крайней мере, такое впечатление, говорит он и отпивает глоток пива, ставит бокал на стол и говорит: ему мол надо отлить. И сейчас он настолько успокоился, что все будет хорошо, говорит Асли. Встает, а я сижу, смотрю прямо перед собой на его пиво, на желтое золотистое пиво, и вдруг слышу громкий шум и вижу, что Асли в своем черном пальто лежит на полу. Я встаю, подхожу к нему. Подходит и бармен, стоит, опустив руки и смотрит на Асли. И те, что поодиночке сидят за своими столиками тоже встают, подходят к нам. Один наклоняется, берет руку Асли, долго держит её, потом быстро поднимает голову. Пульс слабый, говорит он и глядит на меня, а я только киваю и слышу, как Асли тихо говорит: "Помоги мне встать". А те, что подошли, по-прежнему стоят, и я говорю, что так нельзя. Ты не здоров. Третий раз уже упал, говорю я. А один из подошедших говорит, мол, такое бывает, с ним самим тоже случалось. Я ведь слыхал, поди, про белую горячку, говорит он. По научному делириум тременс, говорит он, или про белочку, говорит он и добавляет, что ему дважды довелось быть очевидцем, как люди из судовой команды от нее помирали. Правда, давно это было, он ведь и сам, мол, давно не юнец, а тех двоих, что померли, Аккуратно запаковали в мешки, привязали к ногам груз, осторожно подняли, и когда капитан сказал: «упокойтесь с миром", опустили покойников в море. Меж тем, как один из верующих на борту, на судне всегда найдутся верующие, один либо двое, читал Отче наш, а сам он и еще некоторые, что знали псалмы, пытались петь: "Ближе к тебе, Господь мой". Тем и кончилось И все почувствовали облегчение. Вот тогда-то в самый раз было осушить рымашку или три. И кто-то еще говорит: "Да, что верно, то верно". А третий говорит: "Точно. Был раньше такой обычай: ежели кто помирал далеко в море, там его и хоронили. Куда иначе девать покойника-то? Далеко в море, в жару, когда солнце вовсю всё палит. Только и оставалось, что положить покойника в мешок, привязать груз да поскорее отправить за борт" говорит он. И море их принимало, говорит он. А другой говорит: "Мол, да, принимало. Ведь Бог есть и в море", говорит он. А третий замечает, что море самое большое кладбище на всем свете, а может и самое лучшее, говорит кто-то. В море больше Бога, чем на суше, добавляет кто-то еще. Наступает тишина, а потом кто-то говорит: "Море и небо", говорит он. М да море и небо, говорит другой, а еще двое говорят, что они тоже видели, как людей одолевала белочка, как они помирали от нее и ложились в морскую могилу, но было это давно. Теперь-то это не бывает. Так было раньше, давным-давно, ведь теперь на судах есть морозилки, само собой. Их уж давно завели, говорит третий. И хорошо, говорит четвёртый. А еще кто-то говорит, что тоже перенес белочку, говорит он. Да у кого ее не было, говорит еще один. Но он ужас как дрожал, говорю я. Лучше всего отвести его в неотложку, говорит бармен, и кто-то поддакивает, так, мол, впрямь будет лучше. Вся надежда, что его там примут и дадут лекарства. может, он тогда перестанет дрожать, говорит он. А Асли говорит, что надо поднять его на ноги, а сам думает: «Черт побери, что же это такое? Что со мной?" ведь сызново грохнулся. И где я? На судне? Ну да. Ну да. А поскольку в ногах нет твердости, на море не иначе как сильное волнение, думает он. А выпивка? Где выпивка? Ему ведь, думает он, надо хлебнуть еще чуток крепкого и еще чуток пива, и тогда он опять будет как огурчик, думает Асли. И я подхватываю его под мышку с одной стороны, а бармен с другой, и мы поднимаем Асли. Он помогает изо всех сил и встает на ноги, стоит, и я держу его за плечо. «Еще чуток крепкого, и я в норме, говорит Асли. Нет, вряд ли, говорит бармен. Тебе надо в неотложку, говорю я, а Асли думает: "Чёрт с два, нечего ему там делать. Он здоров. Ему всего лишь надо выпить и побольше", говорит он. Я говорю, что самое время ехать в неотложку, и все, что стоят вокруг, соглашаются со мной. И один говорит, что слишком многие померли от этой каи трясучки, а бармен говорит, что может вызвать такси. И я говорю: "Да, мол, давай". Асли же говорит: черта с два". Но что он может поделать? На этом судне мне места нет, говорит Асли. И я вижу, что бармен уже за стойкой достает телефон и что-то говорит, а потом возвращается сообщает, что такси заказано и будет через несколько минут, и добавляет, что мне поди требуется рюмочка, чтобы собраться силами. А я хочу сказать, что не пью, завязал я с этим, но бармен уже ушел и вернулся с большой рюмкой спиртного, которую протягивает мне. И я говорю, что больше не пью, отпил свое, исчерпал свою меру, говорю я. И бармен говорит, что вполне меня понимает, подносит рюмку ко рту и осушает одним глотком. А потом говорит, что нам пора выйти на улицу, такси, мол, вот-вот подъедет. И я вижу Асли. Он стоит в черном пальто. Я подхожу, закидываю на плечо свою сумку, беру сумку Асли, вешаю ему на плечо, беру Асли за локоть, веду к выходу. А кто-то из остальных берет Асли за другой локоть. Третий же открывает нам дверь. Мы выходим, и тот, что вышел вместе с нами, отпускает локоть Асли и говорит, что все будет хорошо. Он-то выкарабкался. С ним было так же, как с Асли только давно, и он выкарабкался. Худобедно, говорит он. Но он был на судне в открытом море, а Асли на суше. И лекарства сейчас есть хорошие, ну, которые унимают дрожь и позволяют расслабиться, говорит он. И тут подъезжает такси. Таксист выходит, открывает заднюю дверцу, Асли садится в машину. А я вхожу вокруг, тоже открываю дверцу, сажусь рядом с Асли, и говорю, что нам надо в неотложку. И таксист молча трогает с места. Я тоже молчу. А когда мы подъезжаем, расплачиваюсь, и на вопрос таксиста нужна ли мне квитанция, говорю: "Нет". Открываю дверцу, выхожу. Таксист тоже выходит, открывает дверцу, где сидит Асли, и я беру Асли за руку помогаю ему выйти из машины, а таксист спрашивает, справлюсь ли я в одиночку. И я отвечаю, что отлично справлюсь. А Асле говорит: "Где он, черт побери, находится? Вроде вот только что был на судне, притом в непогоду, в хреновую непогоду". Так он говорит. А я крепко держу его за руку. "Сам дойду", говорит он. "Но ты уже несколько раз падал", говорю я. "Верно", говорит он. А всё потому, что погода нынче канальская, говорит он. Потом Асли говорит ему бы мол выпить еще чуток, и все будет хорошо. Только вот выпивки нету, говорит он. И я говорю: "Да-да". И одной рукой открываю дверь станции неотложки. Мы входим, и я вижу, что там никого нет. А Асли говорит, что мне надо достать выпивку, несколько раз повторяет. Потом спрашивает, где он? И я говорю, что мы внет ложке, потому что он Асли не здоров, говорю я. Держу его за плечо, и мы идем к регистратуре. И та, что за раздвижным окошком сидит немного сбоку, и я говорю, что он не совсем здоров, и киваю на Асли. Она спрашивает его имя и дату рождения, а я эту дату не помню, и спрашиваю у Асли, когда он родился, и он отвечает: "За кого я его принимаю?" Неужто вправду, думаю, что он это помнит. Так он говорит. А она спрашивает насчет родственников. Да-да, в самом деле. И я говорю, что я просто друг, но мне известно, что родители его умерли, и что у него была сестра, но она тоже умерла. Ее Алидой звали. И тотчас думаю, зачем я это сказал? А потом говорю, что он дважды разведен, и у него трое детей: взрослый сын и двое ребятишек помоложе мальчик и девочка. А она спрашивает, есть ли у меня их имена и адреса. И я отвечаю, что не знаю даже имен, поскольку он говорит только о малыше, тот теперь уже взрослый и живет в Осло, и о мальчугане и дочке, которые живут с матерью где-то в Трёнделаге. И добавляю, что насколько мне известно, первую его жену звали Лилив, а вторую Сив. Фамилий и адресов я не знаю. Потом я сообщаю, где Асли живет, Называю свое имя, адрес и номер телефона, а она говорит, что скоро придет медсестра и отведет нас к врачу, который осмотрит Асли. Я говорю: "Спасибо". Мы оба садимся на диван. И я говорю Асли, что надо немного подождать, а потом врач осмотрит его. И Асли говорит, что не желает он никаких осмотров, нечего на него смотреть ни врачу, никому другому, поскольку, во-первых, врач ему не нужен. А во-вторых, нету на этом судне никакого врача, и требуется ему только одно выпивка. А судно-то почему он на борту этого судна? И где он вообще? И как называется судно, на котором он находится? Он что, на последнем челне, спрашивает Асле. А потом говорит: "Он мол думал, что находится в Бергене, но это другой город, так где же мы?" говорит Асле. И я отвечаю, что мы в Бергене. Если возражает. да нет же, нет, черт возьми. Он столько лет прожил в Бергене и знает, как там все выглядит. Так где же мы сейчас? Мы ведь не на судне, мы на Сарторие, во Флуре?» Теперь он догадался, говорит Асли. Мы определенно на Сарторие, без сомнения говорит он. Вот мы где, говорит он. А я вижу медсестру. Она отворяет дверь, и мы с Асли идем к двери. Медсестра говорит: "Прошу вас, Мы входим, и она ведет нас по коридору, отворяет дверь какого-то кабинета. Мы входим, а там за столом сидит мужчина, должно быть, врач. И врач говорит: "Да". А я говорю, что он ужас как дрожит и несколько раз падал и сознание терял, и мелет всякий вздор, что он мол не знает, где находится, и все такое, говорю я. А осля опять твердит свое «неужто я не могу найти ему выпивку". Ему надо выпить чуток спиртного, и все опять придет в норму, говорит он. И почему мы на Сарторе? Какие у нас дела на Сарторе? А это кто? спрашивает Асли и глядит на врача. Я гляжу на него, а врач говорит, что Асле нужен покой. Медсестра же говорит, что теперь я могу идти. Теперь они им займутся. Асли теперь требуется покой, только покой. Как можно больше сна и покоя, говорит она. Но завтра я могу позвонить, и вероятно меня пустят к нему, хотя лучше всего ему отдыхать и обойтись без посетителей, говорит она. А я говорю: "Вдруг мол Асли что-нибудь понадобится или чего-нибудь захочется, тогда я могу принести". И она отвечает, что завтра я могу позвонить, тогда мол они будут знать больше. А я благодарю за помощь и прощаюсь с Асли. "Уходишь?" говорит он. Нельзя тебе уходить, говорит он. Надо, говорю я. Но как же ты уйдешь? Мы ведь далеко в море, говорит он. Мне пора, говорю я. А ты поправляйся, говорю я и выхожу из кабинета. Иду по коридору в регистратуру и вижу, что народу там прибыло. Несколько человек сидят, дожидаясь своей очереди. Я выхожу из неотложки на улицу, за дверью останавливаюсь, делаю глубокий вдох медленно выдыхаю. Вижу, что опять пошел снег. Крупные белые хлопья падают и падают. И я думаю, что теперь надо пойти в убежище, снять номер и завтра с утра пораньше, пожалуй, проведать Асле. А потом я вернусь на Дюльгю как можно раньше, думаю я. А снег идет не густой и не редкий. размеренно и спокойно падает крупными хлопьями на Берген. Я думаю, что теперь мне надо выпить чего-нибудь горячего, чашку кофе. Чашка кофе с молоком отнюдь не помешает, думаю я. Иду прочь от неотложки, и думаю, что в трактире успел отхлебнуть всего глоток другой кофе. Потом пришлось ехать в неотложку. Кстати, хорошо бы и поесть, Закусите немножко, думаю я. Ладно, зайду в первое попавшееся заведение, где кормят и поют. Возьму чашку кофе с молоком, этого с лихвой хватит думаю я, а еще думаю, что если б знал телефон кого-нибудь из детей Асле, лучше всего малыша старшего, который живет в Осло, то позвонил бы ему. Но я ведь даже имени его не знаю. Знаю про мальчугана и про дочку, и что первую жену звали Лив, а вторую Сив, но где они живут и все такое, понятия не имею, думаю я, и тут же замечаю неподалеку над дверью светящуюся вывеску И на этой светящейся вывеске написано: "Еда и напитки" наклонными синими буквами. Вот туда-то я и зайду, а потом двину в убежище, думаю я. Комната у них наверняка найдется, хоть я и не бронировал заранее, ведь я столько раз просто заходил в убежище, спрашивал насчет комнаты, и она всегда находилась, хотя однажды мне пришлось ночевать на временной койке в чулане на чердаке. Так что наверняка с комнатой все уладится. Народ в убежище всегда готов помочь, думаю я, отворяя дверь, под светящейся вывеской с надписью "Еда и напитки". Вхожу и останавливаюсь на пороге, гляжу по сторонам и вижу посередине не очень большого помещения барную стойку. Этокий квадрат в центре, а у стен несколько столиков, но посетителей нет. Только за одним из столиков сиротливо сидит женщина с белокурыми волосами до плеч, сворачивает сворачивается макрутко, А на столе перед ней стоит бокал красного вина, и она вроде бы чем-то мне знакома. Да нет, я никогда раньше ее не видел, просто по Люди-то похожи друг на друга, думаю я и медлю, размышляя, сесть ли за столик или подойти к стойке. Но тут бармен кивает мне, и я стал быть, иду к стойке. А бармен смотрит на меня и гостеприимно раскидывает руки. "Бокальчик пива, сударь", говорит он. Нет, спасибо, говорю я. Чего же тогда желаете? говорит он. Да просто чашку кофе, говорю я. Это можно, говорит он. И вот бармен уже цедит кофе в белую кружку с надписью "Едай напитки" и спрашивает: "Не хочу ли я закусить?" И я говорю: "Да, пожалуй, заморить червячка не помешает". И бармен подает мне карточку. Я быстро пробегаю ее глазами, отмечаю, что у них есть бутерброды с карбонадом и луком. И говорю, что охотно возьму бутерброд с карбонадом. Я ведь всегда покупаю себе такой бутерброд, думаю я. А бармен говорит, что это можно. Я могу взять кофе и сесть за столик, а он принесет бутерброд с карбонадом. Так он говорит. И я благодарю, мол, большое спасибо. Потом спрашиваю, не найдется ли к кофе молока. Он просит прощения и говорит, что, конечно же, должен был спросить, и, конечно же, молоко найдётся и ставит на стойку подле кружки маленький сливочник с молоком, Подает мне чайную ложку, я беру ее, наливаю в кофе немножко молока и размешиваю, а потом высматриваю себе свободный столик и вижу, что блондинка с волосами до плеч так и сидит одна, а за спиной у нее свободный столик. Я иду к этому столику, ставлю кружку, сажусь и внезапно вспоминаю про собаку Асле, Браге, собака его Одна в квартире. В худшем случае врачи отпустят Асли не скоро. Кто знает, когда он вернется домой к своей собаке. Значит, мне надо попасть в его квартиру, вывести собаку Браги на прогулку, а потом лучше всего, пожалуй, взять Браги с собой на деньгю, думаю я, присмотреть за ним, пока Асли не выздоровеет, пока не вернется домой, думаю я, и пробую кофе. Он очень горячий но вкусный и хорошо согревает. Я отпиваю еще глоток. Ах, как хорошо. Ведь целый день почти ничего не пил и не ел, думаю я. Почти ничего. Поэтому хорошо будет немножко закусить. И тот час меня охватывает радость, что можно посидеть среди людей. Но ну, вроде как, поскольку кроме блондинки, которая сидит передо мной, пьет красное вино и курит, никого тут больше нет. И пусть народ пьет, сколько влезет, кто им запретит, лишь бы вовремя останавливались. Нет, хватит. Об этом я думать не стану. Думаю я и пытаюсь припомнить, где раньше мог видеть эту женщину, что сидит сейчас спиной ко мне. Может, мы даже разговаривали? Или каким-то образом встречались? А что, вполне вероятно. И хорошо, что в кафе есть другие посетители, и что я не сижу тут в одиночку. Всегда как-то неловко сидеть в кафе совсем одному. Это вроде бы неуместно. Другое дело дома. Там я не чувствую себя неловко, когда не один. не в счет. А кроме него ко мне никто больше не заходит, думаю я. И зачем я тогда об этом думаю? О том, что меня как бы тревожат люди, которые заходят меня проведать, думаю я. А еще думаю, что собака Асли не может оставаться одна. Стало быть, надо взять ключ от его квартиры и забрать собаку надо вернуться в неотложку за ключом, а потом съездить за собакой за Браги. Подержу его у себя, пока Асли не выздоровеет, думаю я и вижу, как бармен идет ко мне. В одной руке у него белая тарелка с бутербродом, в другой нож и вилка в белой салфетке. Он ставит тарелку передо мной, кладет на салфетку рядом с тарелкой нож и вилку и желает приятного аппетита. И, по-моему, все выглядит замечательно. А я до того проголодался, что сразу принимаюсь за еду, ем и пью кофе, вкуснотища. Я вправду ужас как проголодался, думаю я, глядя на нее, на ту, что сидит за столиком впереди, на блондинку с волосами до плеч. Она роняет самокрутку, и я вижу, что она весьма на и вроде бы собирается заговорить со мной. Отвожу взгляд и откусываю еще кусочек бутерброда с карбонадом и луком. Неужели ты говорит она, а я поднимаю голову, вижу, что она, блондинка с волосами до плеч, стоит передо мной, опершись о край стола, и окончательно понимаю, что видел ее раньше, только никак не вспомню, когда и где. Не помнишь меня? говорит она, и я изо всех сил стараюсь вспомнить, кто она такая. «Силья?» — говорит она и улыбается. Ты правда меня не помнишь? говорит она даже имя мое не помнишь, говорит та, что называет себя Сильей, и смотрит на меня чуть ли не с удивлением, а потом говорит, что часто думала обо мне, хотела со мной встретиться, ведь виделись мы очень давно. Я, кажется, был тогда женат, и она не знала, где я живу, знала только, что зовут меня Асли, говорит она. А теперь ты здесь, сидишь прямо передо мной, говорит она. Наконец-то, говорит она. Прямо не верится, говорит она. Мы так давно не виделись, говорит она. Помнишь меня? говорит она. Ты же был не настолько пьян, говорит она. И несколько раз бывал у меня дома, говорит она. И в памяти у меня брежет маленькая квартирка, диван, книжный шкаф, несколько фотографий на стенах. Ох, нет, не хочу думать об этом. Конечно же, ты меня помнишь, да? говорит она. Нас малганкин говорит она. На первом этаже, говорит она. А я ничего не говорю. Вижу, что доел весь бутерброд с карбонадом. Ну да, я же очень проголодался. Мигом слопал, думаю я, откладывая на тарелку нож и вилку. Во всяком случае, приятно тебя повидать, говорит она, а я киваю, пью кофе, осушаю кружку и говорю, что мне, к сожалению, пора идти. Дело у меня есть, говорю я и делаю знак бармену, жестом показываю, что вроде как пишу. Он кивает, а она говорит, что будет рада, если я как-нибудь загляну. Она живет все там же, на Смалганген, дом 5, первый этаж, говорит она и добавляет, что все таки я должен ее помнить. Не настолько же ты был пьян, должен помнить, что она и в убежище со мной бывала. Она, Силья, или как ее там, а может, другая? Может, Гуро? Да, она даже спала со мной в убежище в одной постели, говорит она, и не забывала, хотя столько лет минуло, и в ту пору волосы у меня были каштановые до да плеч и лежали свободно, не как сейчас, длинные, седые, собранные на затылке черной резинкой, говорит она, улыбается и добавляет, что помнит даже мой день рождения, ведь я назвал ей дату, чтобы она могла вычислить мое счастливое число говорит она и спрашивает: "Помню ли я это число?" И я повторяю, что мне пора идти, а она говорит, что число было восемь или четырежды два, а потом говорит, что будет рада, если я к ней взгляну. Тут подходит бармен. Я беру счет, достаю бумажник, вытаскиваю купюру, протягиваю ему и говорю, что сдачи не надо. И он благодарит, а я встаю, придвигаю стул к столу, И она отпускает край стола, и я вижу, что стоит она не вполне уверенно, и говорю, что мне пора, времени в обрез, говорю я. А она говорит: "Что знает? Меня мол зовут Асли, и я художник, и ей известно даже куда больше. Ведь каждый год она в адвент посещает мои выставки в галерее Бейер", говорит она и умолкает с мечтательным видом. А потом говорит, что столько лет минуло, Но после нашей первой встречи она ходила на все мои выставки в Бергене, и ей часто хотелось купить какую-нибудь картину, да средства не позволяли. Ей вправду нравятся мои картины, говорит она. А я прощаюсь, и она повторяет, что будет рада, если я загляну к ней на Смалганген, дом 5. Я ведь наверное, помню, где это. Не настолько же бывал пьян, говорит она. Силья, говорит она и улыбается кладет руку мне на спину или, пожалуй, гуру, говорит она. Но Смалганген, дом 5, ты помнишь? говорит она. И что меня стало быть зовут гуру, говорит она, а я говорю: мне мол пора, но встретиться было приятно. И слышу, как она что-то говорит, однако до меня ее слова не доходят. Она желает мне всего хорошего. Я благодарю. Желаю ей того же и ухожу, думая, что надо опять идти в неотложку, взять ключ от квартиры Асли. Собаке ведь нельзя оставаться одной в квартире. Я могу о ней позаботиться, пока он хворает. Так и скажу Асли, думаю я, и дорогу до неотложки я наверняка отыщу. Все будет хорошо. Она где-то поблизости от еды и напитков. Надо просто идти в противоположном направлении, думаю я, стоя в снегу на тротуаре возле еды и напитков и идти надо прямо вперед, в ту или другую сторону. Надо лишь выбрать направление, думаю я. А поскольку шел я сюда по другой стороне улицы и увидев вывеску "Еда и напитки" перешел через дорогу, точно, думаю я. Значит, и теперь надо перейти через дорогу и идти прямо вперед, верно? И ещё я думаю, хорошо, что снег перестал. Легче ведь найти дорогу, когда видно, куда идешь, думаю я, перехожу через улицу и иду прямо вперед. Снег перестал Но почему-то я почти всегда иду не туда, думаю я. Уму непостижимо, ведь даже хорошо зная дорогу, я непременно умудряюсь заплутать. Тут как с цифрами: что я с ними не делаю, результат всегда неправильный. Уму непостижимо. Всегда я считаю неправильно и всегда плутаю. Так что лучше бы взять такси. Но если бы оно сейчас подъехало, думаю я. Тогда бы я доехал до неотложки, взял ключи от квартиры Асли, Ведь собака-то Браги в квартире осталась, она не может оставаться одна, надо ее забрать, думаю я. А когда возьму ключи, дойду пешком до машины возле галереи Бейер и поеду в Скутовик, где у Асли квартира, заберу собаку то бишь Браги, а после вернусь к галерее Бейер, оставлю машину на парковке, пойду в убежище и сниму там номер, думаю я. Значит, сейчас мне надо вернуться в неотложку, думаю я. И тут час вижу такси, машу рукой, такси тормозит. Я открываю дверцу, сажусь и говорю, что мне надо в Нятлошку, а таксист говорит: "Да пожалуйста, тут недалеко, так что он, мол, дорогу найдет. А я говорю, что плохо знаю Берген. И таксист говорит, что если я не знаю город, то он тут как дома. Так он говорит. А потом мы оба умолкаем он трогается с места и едва успевает немного проехать, а я уже вижу вывеску с надписью станция неотложной помощи. Таксист останавливается у входа, я расплачиваюсь и говорю, что ехать было всего ничего, а он говорит, что поездка все равно поездка. И Я выхожу из такси и немножко смущаюсь, потому что никак не думал, что до неотложки рукой подать. Всего-то пара сотен метров от того места, где я взял такси. Так что выгляжу я довольно-таки глупо, думаю я. Захожу внутрь, там опять ни души. Иду к регистратуре, а там та же барышня, что и раньше. Я подхожу прямо к окошку, и она узнает меня, отодвигает стекло, и я спрашиваю насчет него, насчет Асли. И она отвечает, что его сразу же переправили в больницу. Так что если я хочу его повидать, то мне надо туда, говорит она. И я не весть почему спрашиваю. Давно ли она на дежурстве? Она смотрит на меня, слегка устала улыбается и говорит, что дежурство выдалось долгое. Сменщица не пришла, ребенок у нее захворал, а никого другого не нашлось. Вот она и вызвалась подежурить, пока не найдут замену. И сейчас сменщица уже едет сюда, а ей ужасно хочется спать. Как же хорошо будет поспать. Вот вернусь домой, лягу и буду спать, говорит она. А я смотрю на улицу, и... И вижу, что такси, на котором я приехал, стоит у входа, и говорю, что если потороплюсь, то, пожалуй, смогу взять до больницы вон то такси. И она говорит, что там и правда стоит такси. Я прощаюсь, она тоже говорит: "До свидания". И я выбегаю на улицу к машине, открываю заднюю дверцу и спрашиваю, свободно ли такси. Само собой, отвечает таксист. Поездка-то была коротенькая, говорит он. У вас, видать, все спорится, говорит он. А я спрашиваю: не отвезет ли он меня в больницу, поскольку человека, которого я хотел навестить, перевели туда, говорю я. Тогда дело серьезное, — говорит таксист. Серьезное, — говорю я. Да, людей переводят в больницу, когда состояние особенно скверное, говорит он, и я сажусь в машину, думая, что Асли и правда был в очень скверном состоянии, ведь он несколько раз падал, и нашел я его в снегу засыпанного снегом на Смалганген возле дома номер 5. Они этот ли адрес назвала Силье? или Гуру? или как ее там. Она мол там живет. Или она толковала про Смалганген дом три? Пожалуй, но все таки странное стечение обстоятельств, думаю я. И Асли так дрожал, всем телом трясся, думаю я, И какое же счастье, какое счастье, что я снова поехал в Берген, хотя трудно понять, почему я так поступил, думаю я. Ведь сегодня я уже один раз съездил в Берген и обратно. А потом на меня напала тревога, или как это назвать. И не найди я Асле, он бы, наверное, так и лежал в снегу и дрожал. Нет, наверняка бы кто-нибудь нашел его. Народу в Бергене много. Кто-нибудь до да выходит из дому, думаю я и слышу как таксист говорит Надо надеяться, что снегопада больше не будет, а пока что те, кому положено чистить улицы, сделали свое дело. Улицы, переулки расчищены, говорит он. Не так уж часто они действуют так быстро, говорит он. А я молчу, и таксист тоже умолкает. Мы трогаем с места. Других машин почти нет. Такси заворачивает к больнице и останавливается у входа. Я расплачиваюсь, Благодарю за поездку и вхожу в больницу. Вижу регистратуру, иду туда. И женщина, что сидит за окошком, искоса смотрит на меня, а я называю свое имя и говорю, что мне надо проведать Асли. И она говорит, что у нас одинаковые имена, и что сейчас посмотрит. Она листает бумаги, потом смотрит на меня, долго смотрит и просит повторить, как его зовут, а потом говорит: "Ну да, ну да. Асли". Я опять листает бумаги, лежащие перед ней. Асли, говорю я. Ну да, Асли, говорит она и листает дальше. Вашего тёску доставили сегодня вечером, говорит она. Я могу его проведать, говорю я. Нет, не сейчас, говорит она и опускает взгляд. У меня сердце ёкает, ведь его собака Браги не может сидеть одна. Я должен о ней позаботиться. Он серьезно болен говорю я. Пожалуй, да, говорит она и продолжает. Его, мол, привезли сегодня вечером, не так давно. Он действительно серьезно болен, и я указан как близкий родственник, говорит она. А я говорю, что мы старые друзья, что я, мол, просто друг, и именно я привез его в неотложку. Но у него есть семья, говорит она. Да, но живет он один, говорю я и сообщаю, что он дважды разведён. И в Бергене ни бывшие жены, ни дети не проживают, но у него есть собака, и она осталась одна в его квартире, а так нельзя. И она кивает и говорит: "Да, он разведён, и у него трое детей". "Дважды разведён", говорю я. "Трое детей", говорю я, и еще говорю, что, насколько мне известно, он мало контактирует и с бывшими женами, и с детьми, но я пришел из-за его собаки. По кличке Браги, она не должна оставаться в квартире одна. Кто-нибудь должен ее забрать и позаботиться о ней. Кто-нибудь должен забрать собаку, говорю я. "Да", говорит она. "Если мне дадут ключ, я смогу забрать собаку, выгулять ее и позаботиться о ней, пока Асли сам не сможет", говорю я. "Я никак не могу дать вам ключ от его квартиры", говорит она и добавляет: "У него же есть дети. А вы всего навсего друг, но дети в Бергене не проживают, говорю я. Старший сын живет в Осло, а двое других где-то в Трёнделаге, говорю я и добавляю, что он не поддерживает отношения с бывшими женами, да и с детьми тоже, только со старшим, с малышом, как он его называет. Но тот живет в Осло, говорю я и думаю, что она, наверное, не даст мне ключ от квартиры. И что же мне тогда делать? Вломиться туда? Ведь Бараги не может оставаться один, а ключ мне не дают. Думаю я и вижу, как она поднимает телефонную трубку, набирает номер и говорит что-то о тяжелобольном, и что тут спрашивает про него, и говорят, что где в квартире больного осталась собака. А потом смотрит на меня и спрашивает: "Есть ли там смотритель?" И я говорю, что нет, мол, насколько мне известно, нет. И она кивает и говорит в трубку, что смотрителя там, где живет больной, нет. И что я хочу забрать собаку и позаботиться о ней, а близких родственников в Бергене нет, говорит она. Собака не может оставаться одна, говорю я, а она опять слушает телефонного собеседника, потом благодарит его, говорит: "Ну вот и славно", а потом говорит мне, что все его вещи, одежда, бумажник, ключ, все, что при нем было, лежат в шкафу у него в палате, и сейчас кто-нибудь возьмет ключ и съездит со мной на квартиру. Так что я смогу забрать собаку, поскольку мне они ключ дать не могут. Правила таковы, что ключи можно выдать только родственнику, а не другу. А я всего лишь друг, говорю я. "Да", говорит она и со вздохом добавляет, что я могу пока посидеть тут, подождать, но много времени это не займет. У них есть человек, который принесет ключ и съездит со мной на квартиру за собакой. Как никак такое случается не впервые говорит она. И на сей счет имеется инструкция, как надлежит действовать, и он все знает, говорит она. Да вот и он, говорит она. И я вижу пожилого мужчину. Он идет ко мне и говорит, что мол поедет со мной забрать собаку. Спасибо, говорю я, и поблагодарив дежурную за помощь, иду навстречу пожилому мужчине. А он не говорит ни слова. Мы выходим на улицу, садимся в машину, и пожилой говорит, что снегу выпало много, но машину он мол уже обмел. и по выговору я слышу, что он уроженец Бергена. И говорю, что снегу вправда много навалило, а он говорит, что иной раз привозят пациента, а у него дома животные, за которыми надо присмотреть, и зачастую сам больной сообщить про это не в состоянии. И тогда кто-нибудь из соседей звонит и жалуется, мол, собака лает, причем несколько дней кряду. Часто, говорит он, и тогда он едет забрать животное, это часть его работы. Питомца он доставляет в общество защиты животных, а не то родственник или сосед, или друг, или еще кто берет бедолагу к себе, вот как я сейчас, говорит пожилой мужчина и добавляет, что он где в больнице, вроде умельца на все руки. и Я объясняю умельцу, где живет Асли, и он отвечает, что район знакомый, ехать недалеко. И мы оба умолкаем. А когда добираемся до места, умелец тормозит, паркует машину возле многоэтажного дома, где живет Асли, примерно там же, где раньше парковался я. Мы выходим, он отпирает подъезд, и я говорю, что квартира Асли на втором этаже слева. Мы поднимаемся по лестнице и слышим собачий лай. И я говорю, что собака стоит у двери и лает, без умолку надрывается. И умелец говорит: "Ничего себе лает". И я говорю, что у маленьких собак, а браге маленькая собака, лай зачастую просто оглушительный. "Да, вдобавок они кусаться гораздо", говорит умелец. "Вы боитесь собак?", говорю я. "Нет", говорит он и умолкает, а потом говорит, что немножко побаивается. "Наверно", говорит он, "наверно от того, что однажды собака, которую я забирал, покусала меня" говорит умелец. Часто они кидаются собаки-то, когда я прихожу за ними, говорит он. А я-то один, вот и надеваю толстые защитные перчатки, говорит он и показывает руки. Я могу войти первым, говорю я. Да, коли хотите, говорит он. я топру дверь, а вы откроете и войдете», говорит он, и умелец некоторое время возится с ключом, отпирает дверь, я открываю ее и вхожу. И как только вхожу в переднюю, собака принимается скакать у моих ног и лает, лает, а я шарю рукой по стене, нахожу выключатель, включаю в передний свет и смотрю на собаку, а она все скачет у моих ног и лает, лает. Я наклоняюсь, поднимаю ее, держу на руках, глажу по спине и говорю, мол, хороший мальчик, Браги, хороший. И собака успокаивается, и умелец входит в переднюю следом за мной. Я говорю, что кажется, знаю, где ошейник, а умелец говорит, что мы не можем находиться в квартире без разрешения, это незаконно. Можем только забрать собаку и уйти, говорит он. А я говорю, что только возьму ошейник. Знаю ведь, обычно он лежит на комоде, чуть дальше в передней. И вижу, что ошейник и правда лежит там. И вижу, что все двери закрыты и на кухню, и в комнату, и в мастерскую, или как уж назвать это помещение. И дверь туалета тоже закрыта. И я говорю, что мне надо отлить, а умелец отвечает, что это, пожалуй, можно, ничего страшного в этом, пожалуй, нет, говорит он. И я захожу в туалет, нахожу выключатель, включаю свет и вижу, что всюду порядок, пахнет чистотой и свежестью. Асли не иначе как и пол вымыл, и унитаз, и раковину, думаю я. А раз тут такая чистота, то лучше мне потерпеть до убежища. Ну вот собака. Мне же, наверное, нельзя взять собаку с собой в убежище. Разрешается ли приводить собак в убежище? Да, об этом я как-то не подумал. Ну да ладно. Собака может небось заночевать в машине, чего проще-то. А завтра я поеду на дельгию и, конечно, прихвачу собаку с собой, думаю я. И как замечательно будет иметь собаку. Вообще-то мне всегда хотелось завести собаку. Но когда я был маленький, Мама не хотела, чтобы у меня была собака, и Алис тоже не хотела иметь собаку. А когда Алис не стала, я как-то перестал думать о том, что было бы здорово завести собаку. Однако теперь у меня некоторое время будет таки собака, думаю я. Завтра утром, как проснусь, сразу встану позавтракаю, думаю я. А при мысли об этом замечаю, что проголодался и вижу перед собой обильный стол в убежище свежий хлеб, блюдо с яичницей-болтуньей, блюдо с беконом, одни кусочки прожаренные, хрустящие, другие почти вовсе не прожаренные. Можно сказать, я уже сейчас предвкушаю завтрак. Бутерброд с карбонадом был хотя и вкусный, но не особенно сытный. Ну, выходите, говорит умелец. Сейчас, говорю я. Согласно инструкции, мы должны только забрать собаку и не можем находиться в квартире дольше необходимого говорит он, и я говорю, что сейчас иду. Выключаю свет в туалете, выхожу в переднюю и вижу, что умелец стоит у выхода, держится за дверную ручку, а я думаю, что теперь надо заглянуть в комнату и открываю дверь в комнату. "Нет, пора идти", говорит умелец. "Я просто подумал, что надо глянуть, все ли тут в порядке", говорю я. "Да-да", говорит он, а я включаю свет и вижу, что все в порядке. Всё на своих местах. Картины стоят аккуратными штабелями, все самодельными подрамниками наружу, так что ни одного изображения не видно. Кисти, тюбики с краской и прочее, как положено на столе. В одном углу рулон холста, а в другом деревянные рейки для подрамников. И я слышу, как умелец спрашивает: все ли в порядке?" И отвечаю, что да, все в полном порядке. И он говорит, чтобы я выходил. И я говорю: "Да-да, сейчас" гашу свет и закрываю дверь в комнату или как там ее называть. И умелец говорит: "Да идите же". А я думаю, нехорошо, что он меня подгоняет, и говорю, что надо заглянуть и на кухню. Он соглашается. Наверное, надо. В инструкции помнится тоже написано: надо, мол, убедиться, что все в порядке. Свет погашен, конфорки не включены и все такое. Но обычно он не проверяет, ведь главное просто сделать дело и сразу уйти. К примеру, забрать собаку или кошку, коли надо, а остальное пусть делает семья, родственники, говорит он. Они имеют право. И я говорю: "Да-да, а вы поторопитесь", говорит умелец. "Да-да", говорю я, и отворяю дверь на кухню, нащупываю выключатель, включаю свет и, конечно, думаю, что все там как надо, все в порядке. В мойке стоит стакан, на кухонном столе бутылка с остатками спиртного, а в остальном чистота просто уму непостижимо, что асли поддерживает этакий порядок, думаю я, и не понимаю, что собственно в этом уму непостижимого. Ну а теперь пойдемте», — говорит умелец. Да-да, говорю я и гашу свет на кухне, закрываю дверь. Одной рукой беру с комода ошейник и поводок, а другой держу собаку и иду к двери, где стоит умелец, и он отходит в сторонку. Я гашу свет в передней, а он закрывает входную дверь. И я стою с собакой на руках, смотрю, как умелец запирает дверь, начинаю спускаться по лестнице и слышу, как умелец проверяет, заперта ли дверь, дважды проверяет. А я иду к двери подъезда, выхожу, ставлю собаку в снег на тротуар, и не успеваю оглянуться, как она отпрыгивает немного в сторону и поднимает лапу. И я вижу, как в белом снегу возникает желтая дырка. Смотреть на это неприятно, а потом собака принимается скакать и плясать в белом пушистом снегу, а я ногой сыплю снег на желтую дырку, и все опять становится белым и красивым. И собака скачет в снегу, тычется в снег мордой, носится кругами, она словно бы купается в снегу. А потом я слышу, как умелец говорит, что мол и с этим теперь порядок, и спрашивает: "Куда меня отвезти?" И я отвечаю, что остановился в убежище, а он спрашивает, разрешено ли там держать на номерах собак. И я говорю, что не знаю, и он спрашивает, что я собираюсь делать с собакой, если нельзя будет взять ее с собой в номер. И я говорю, что тогда она может поспать в моей машине. Ну да, может, конечно, говорит умелец, и мы стоим, глядим на собаку, а она скачет вокруг в снегу. Вы хорошо его знали, говорит умелец. Знал, говорю я. Ну, то есть, знаете, говорит он. Да, говорю я. Он ваш друг? говорит он. Да, говорю я. Просто друг? говорит он. Да, просто друг, говорю я. Просто друг, повторяет он, а затем умелец говорит, что пора ехать. И я говорю, что собаке наверняка надо сходить по-большому. И вижу, что она скрючивается, нависает попой над снегом, задрав хвост и долго опорожняет кишечник. Немало накопило, говорит умелец. Пришлось терпеть, говорю я, и умелец кивает. А собака закончила свои делишки, и умелец спрашивает, не намерен ли я подобрать экскременты. А я спрашиваю, нет ли у него пакетика. Он говорит, что нет, и я говорю, что у меня тоже нету, а потому забрасываю собачью кучку снегом, легким белым снегом. Хороший снежок выпал говорит умелец. «Не часто в Бергене бывает снег, говорит он. Да, говорю я. «Вернее, сказать, редко, говорит он. Но свежий снег хорошая штука, говорит он. Белый и чистый, говорит он. Да, говорю я, и мы оба стоим, пустым взглядом смотрим на всю эту белизну и молчим. Даже в потемках от свежего белого снега светлей становится, говорит умелец. Словно бы день Даже когда вечер, говорит он. Да, хорошо, говорю я. Только вот в Бергене снег никогда долго не лежит, говорит он. Да, дождем его смывает, говорю я, а умелец спрашивает, где я живу, и я отвечаю, что на Дюльге. Там поди тоже так, говорит он. Да, то целый день снег идет, то целый день дождь поливает, говорю я. Хуже всего грязный снег да слякоть», — говорю я. Верно, говорит умелец. Не говоря, уж о гололедице, говорит он. Точно, гололедица хуже всего, говорю я, и мы идем к его машине. Я подзываю Браги, и он бегом мчится ко мне. Стало быть, собаку кличут Браги, говорит умелец. Да, говорю я. Браги стало быть, говорит он. Браги, так его кличут, говорю я. Завтра, поди, опять дождь будет, говорит умелец. Да, не иначе, говорю я. Так уж повелось, говорит он. Порядочной зимы в Бергене никогда не бывает. За весь год дня два наберется, и все», — говорит он. Так уж повелось, говорит он. Вы жили в Бергене, говорит он. Да, говорю я. Не один год, говорю я. Работали в Бергене, говорит он. В училище обучался, говорю я и думаю, что коли умелец такой любопытный, то наверняка спросит, в каком училище И тогда я отвечу, мол, просто в училище, думаю я. Но больше он вопросов не задаёт. Мы подходим к его машине, он отпирает дверцу, собака встряхивается, встряхивает с себя снег, а я топаю ногами, ударяю ботинками друг о друга, сбиваю снег. Потом беру собаку на руки, смахиваю с неё снег. Любите собак? говорит умелец. Да, а вы нет? говорю я. Нет, говорит он. Потому что вас кусали? говорю я. А то говорит он. Хотя, может, я их вообще никогда не любил, говорит он. Зато я люблю кошек, говорит он. Я тоже, говорю я. Я и собак люблю, и кошек, говорю я. Но собак больше, говорит он. Во всяком случае, я часто думал завести собаку, говорю я. Вам хотелось завести собаку, говорит умелец. Да, говорю я, и наступает тишина. Но ведь завести собаку еще и ответственность, говорю я, и опять наступает тишина. Мы садимся в машину, я держу собаку на коленях, и умелец спрашивает, куда меня отвезти. Наверно в убежище, говорит он. А я говорю: "Нельзя ли подвести меня куда-нибудь поближе к Смальганген?" А он спрашивает, далеко ли оттуда до места, где я оставил машину. И я отвечаю, что недалеко, и он может высадить меня там. Но где оставил свою машину, я ему не скажу. Нет. Ведь тогда он начнет допытываться, знаю ли я Бейера, знаю ли бергенских богачей, людей из приличного общества и не художник ли я, или, может, коллекционер. Наверняка ведь спросит что-нибудь такое. А он говорит: "Ну ладно". И я молчу. Но где стоит моя машина, ни почём не скажу. А вообще-то я везунчик. У меня есть постоянное парковочное место. Хоть в Бергене трудно найти место для парковки, улицы зачастую очень узкие и тесные, вообще не припарковаться. Как говорится, ни встать, ни сесть, чтобы это не значило. Что ж, могу, говорит умелец. Что можете, спрашиваю я. Высадить вас поблизости от Смалганген, говорит он. Отлично, говорю я, и он запускает мотор, трогает с места, и мы оба молчим. А на улице опять начинается легкий снежок. Снежинки летят в воздухе, и умелец включает дворники, потом опять выключает, и снежинки опять ложатся на лобовое стекло, и он опять включает дворники. Хорошо, когда свежий снежок, говорит умелец, и мы оба опять молчим. Я сижу с собакой на коленях. Браги лежит совершенно спокойно, и так приятно чувствовать его тепло, думаю я, и все глажу, глажу его по спинке. И мне приятно тепло собаки. Приятно чувствовать ее шкурку, а снег все идет, и дворники двигаются туда-сюда, туда-сюда. Я вижу галерею Бейер, а умелец говорит, что, пожалуй, можно остановиться. И я говорю, что здесь вполне удобно. Он тормозит и не очень уверенно спрашивает: "Не здесь ли я хотел, чтобы он меня высадил?" И я говорю: "Да, спасибо", и спрашиваю: "Надо ли заплатить ему за поездку?" А умелец отвечает, что не надо и желает на прощание доброго вечера. Я тоже желаю ему доброго вечера, вылезаю из машины, захлопываю за собой дверцу и стою с собакой на руках. А снег все идет, идет. И я вижу, что умелец разворачивается и уезжает тем же путем, каким приехал сюда. И думаю, что теперь мне надо просто дойти до своей машины, посадить туда собаку, а после пешком добраться до убежища. Дорогу-то от галереи Бейер до убежища я прекрасно знаю. Запомнил ее, насколько возможно, ведь этой дорогой я шел по городу, когда нас Малгангин нашёл Асле, засыпанного снегом, думаю я. Если б я не мог запомнить подобные вещи, то не сумел бы жить один, думаю я, и вижу, что машина моя вся в снегу, стоит перед галереей Бейер, а снегопад продолжается. Я иду к машине и думаю: нехорошо оставлять там собаку, ведь зима на дворе. Абраги, наверное, никогда раньше не спал один в машине. Вдруг он испугается и будет всю ночь лаять или выть, и соседи нажалуются Бейеру, и поэтому он, глядишь, не захочет больше иметь со мной дело. А что мне тогда делать? Где выставлять свои картины? Как заработать на пропитание? Да и на улице холодно, думаю я. Собака может замерзнуть, Так что оставить Браги в машине идея неудачная. Но куда же его девать? Можно, конечно, поехать на дюльгю. Да устал я. До того устал, что едва ли смогу поехать туда нынешним вечером. Но, может, в убежище мне все таки разрешат взять собаку в номер. Может, разрешат ей переночевать в моем номере. Раньше я никогда не бывал в убежище с собакой и никогда не видел, чтобы другие постояльцы приводили туда собак. Так что, вероятно, собак туда не пускают. Или может, меня все таки пустят? По крайней мере, можно спросить, думаю я. Надеваю браги ошейник и ставлю собаку на землю. И мы с ним идем по Хёкгатта. По снегу нападало столько, что только голова собаки видна над снегом на тротуаре. Собака-то маленькая, но она, задрав мордочку, легко пробирается сквозь легкий пушистый снег, а я шагаю следом. Мы спускаемся по Смалганген, И я думаю, в такой снегопад счастье, что до убежища отсюда недалеко. Давно мне пора в убежище, думаю я. Ведь я так устал, так устал, что просто с ног валюсь, думаю я. А снег все идет, идёт. Вокруг уже не снежинки-пушинки, а сплошная стена, и ветер поднялся. Можно сказать, чуть ли не метель, думаю я. В этой-то снегопад до да метелью, «Толком не разглядишь, где находишься. Но от Смалгангин до убежища я ходил много раз. Так что найду дорогу даже в кромешной тьме, когда низги не видно, думаю я. И хотя из-за снега я ничегошеньки не вижу, это ничего не значит. Идти-то недалеко, скоро доберемся, — думаю я и иду, глядя на собаку, которая тарит себе дорогу в снегу и кажется уже немножко устала, дышит тяжело. Собачка-то маленькая не молодая уже. Поэтому я останавливаюсь, беру браги на руки и дальше несу на руках, не думая ни о чем. А снег все валит, и кругом ни души, только снег. Надо у убежища недалеко. Надо дойти до конца Смалганген и свернуть направо. Я так и сделал. Теперь до ближайшего перекрестка и вниз по улице. Я так и сделал. Однако убежище с кофейней на первом этаже не вижу. Нигде не вижу Может, прошел слишком далеко? Может, прошел мимо той первой улицы, в которую надо было свернуть? Да, думаю я. Кажется, я прошел слишком далеко. Ведь расстояние от Смалганген до убежища не настолько велико. Но ну, не мог же я заплутать? Поверить невозможно, но ну, никак. Я же постоянно, невесть, сколько раз ходил от Смалганген до убежища. Все просто. Спускаешься по Смалганген... Затем сворачиваешь направо, пересекаешь дорогу и на первом перекрестке опять спускаешься вниз, а там уже видно убежище на Брюгине, и тогда берешь налево, и идешь по улице. Я вроде так и сделал, но убежища не вижу. На самом деле идти до него не так далеко. Значит, я так или иначе умудрился заплутать, потому что не видел, где иду из-за густого снегопада, думаю я, останавливаюсь пытаюсь сориентироваться, но тщетно. Я не помню, бывал ли раньше на этой улице. Ничего знакомого в ней нет, насколько я могу разглядеть в снежной круговерте. Но самому не верится, что я не сумел дойти от Смалганген до убежища. Шёл-то как всегда той же дорогой, что и всегда, или нет? Наверное, я не вижу убежища из-за густого снегопада. Нет, я определенно заплутал. А значит, остается лишь повернуть и той же дорогой пойти обратно, думаю я, и иду обратно. Теперь-то я скоро увижу убежище, думаю я, из браги на руках иду дальше. А снег все валит и ветер дует, метель, думаю я. А еще думаю, что, наверное, вот-вот встречу кого-нибудь, у кого можно спросить дорогу к убежищу, думаю я. Или может такси появится, я его остановлю и доеду до убежища, какой бы короткой ни оказалась поездка, думаю я. Иду дальше и думаю, что теперь-то по крайней мере скоро кого-нибудь встречу или такси подвернется. Однако ни людей, ни машин не видно, Такое снежище, что народ по домам сидит, оттого и такси не видать, думаю я. Но скоро я обязательно встречу кого-нибудь или подвернется такси. Мне же надо попасть в убежище пешком или на машине, снять номер, ведь там наверняка найдется свободный номер. И Иные из тех, что сидят за стойкой парттье, работают там по многу лет и помнят меня. Пожалуй, отчасти потому я всегда и останавливаюсь в убежище. Я там как бы чуточку дома. Ну вроде того, думаю я. И ведь я направлялся прямиком туда на каким-то образом заплутал, думаю я. Добавок я устал. Во всяком случае слишком устал, чтобы ехать домой на Дельгью. Хотя я люблю водить машину, сейчас это было бы просто безответственно. Я шофер осторожный, по крайней мере, стараюсь быть таким. А какая уж тут осторожность, когда ты ужасно устал. Я ведь столько лет за рулем и знаю, что надо пристально следить за дорогой, быть предельно внимательным, и это, пожалуй, самое важное. Надо помнить, что всегда может случиться неожиданное и быть к этому готовым, так сказать, предупрежденным. Ведь олени частенько выныривают перед машиной, вдруг выскакивают на дорогу, причем именно в темноте или в сумерках, или на рассвете всегда может случиться неожиданное, и нередко вправду случается, думаю я. Так что надо помнить, вдруг на следующем повороте вылетит навстречу автомобиль, который не держится своей полосы либо совершает запрещенный маневр. может даже хочет проскочить в последнюю минуту, так что в ожидании этойкой случайности лучше притормозить, особенно на дороге, что ведет от Инстефюра к Дюльге, кустим Согняфьорда к морю. Это одна из самых узких и извилистых дорог во всей Норвегии. Я ведь много ездил по Норвегии, когда Алис была жива. Мы весь север объездили, и в Швеции были, и в Дании, и в Исландии. И на Фарерах и Финляндии, но по такой дороге мне, пожалуй, нигде ездить не доводилось. Узенькая, извилистая, а после непогоды, которая там частые гости, после непогоды с ливнями, сущим потопом, хлещущим со скалы к ручью, на дороге столько промоин, что ехать по ней просто каторга. Хотя вообще-то езжу я с радостью. Сказать по правде, меня вообще мало что радует. Но за рулем я все же какую-никакую радость испытываю, думаю я, шагая по заснеженному тротуару с браги, собакой Асли на руках, у груди. И ведь сколько раз на пути между Инстыфюром и Дюльгёй я просто развлечения ради думал: вырулит вот сейчас из-за поворота автомобиль или не вырулит. Думал, что сумею предугадать и всякий раз догадка сбывалась. Если я думал, что автомобиль вырулит, он выруливал, а если думал, что нет, Он не выруливал. Я так часто в этом упражнялся, что мне даже надоело, ведь всякий раз я оказывался прав. Ну, может, раз или два ошибся, но прав оказывался так часто, что в конце концов мне наскучило предугадывать, и я бросил это занятие. Но, конечно, твердо знаю, что для безопасности езды предугадывать очень важно, и в этом я здорово наторел. А вот находить дорогу в городах Да и вообще находить правильную дорогу, когда еду в какое-нибудь незнакомое место, я совершенно не умею. Вечно плутаю, что пешком, что на машине. Тут дело обстоит точно так же, как с предвидением: будет на повороте встречный автомобиль или нет. Ну не странно ли? Уму непостижимо, думаю я. Ведь прожив несколько лет в Бергене, я просто обязан хорошо знать город. Просто обязан легко находить дорогу. А нет. Хоть Крауль кричи, но такого навыка я не приобрел, думаю я. А все потому, что постоянно ходил по одним и тем же улицам переулкам, снова и снова, проложил по городу, так сказать, собственные тропинки. Например, от того места перед галереей Бейер, где обычно оставляю машину, по Хёгата вниз по Смаалганген, а оттуда к трактиру или к убежищу, думаю я. Так что вряд ли я совсем уж заплутал. Разве что немножко отклонился от маршрута. Хорошо бы сейчас кого-нибудь встретить и спросить дорогу. В конце концов, не все же нынче вечером сидят дома, и найдётся хоть один, чтобы спросить у него дорогу. Но ни души не видно. Хорошо еще, что я в городе, а не в горах, и тем более не в море, думаю я. Да-да, сегодня я должен справляться сам, раз ни людей не видно, ни такси. Обычно-то проблема улаживается, когда я встречаю человека, который показывает мне дорогу, или останавливаю такси, которое отвозит меня куда надо. Обычное дело, я иду не туда, зачастую в противоположном направлении, останавливаю кого-нибудь и прошу объяснить, куда мне идти. И народ по доброте душевный, всегда готов помочь, показывает, куда идти. Так мол и так. Только вот я опять плутаю. Я опять спрашиваю дорогу у очередного прохожего. Тут примерно как с цифрами в школе. Ведь что бы ни делал, я все равно ошибался. С цифрами у меня до сих пор так. Я вроде как не умею считать. Может, неумение ориентироваться тоже как-то с этим связано. Но ведь вряд ли все таки чувство ориентации и задачки по арифметике, думаю я, вещи разные. Ясно лишь одно: у меня нет ни чувства ориентации, не арифметических способностей, так, по-моему, говорил учитель. У меня, мол, нет арифметических способностей, вроде бы так он выражался. Выражение арифметические способности он сам придумал, но пространственная ориентация выражение вполне заурядное, и у меня этого чувства нет. Нет и все. Я же успел прошагать довольно большое расстояние, определенно куда больше, чем от парковки у галереи Бейер до убежища. Ведь насколько я знаю, шел я по кругу, и вот-вот опять выйду к галерее Бейер, и хорошо бы. Наверное, от того, что снег валит стеной, от того, что кругом метель и низги не видно, я и заплутал. Другого объяснения быть не может. Раньше-то я очень часто ходил этой дорогой, и тем не менее сегодня умудрился сбиться с пути, поскольку зашел далеко. Времени потратил куда больше, чем обычно трачу на дорогу от галереи Бейер до убежища. А что если спустить собаку на землю и пойти за ней? Может, она выведет нас обоих к галерее Бейер? Может, чутье доведет ее туда? Думая об этом, я ставлю Браги на землю, а он стоит и смотрит на меня своими собачьими глазами. И я тихонько дергаю поводок и говорю: "Ну, Браги, вперед!» И собака идет в сторону, противоположную той, откуда мы пришли, идет вверх по улице, и я за ней потому что ничего другого не придумал, думаю я. Доверюсь собаке, может она выведет нас к галерее Бейер, думаю я. Поскольку мы отнюдь не поблизость от убежища, и я не вижу абсолютно ничего, чтобы указывало, что мы приближаемся к галерее Бейер. Знакомых домов мне сквозь снежную стену не видно, но хотя бы ветер немного утих. Снегопад сильный, однако по крайней мере не метель, думаю я. И несмотря на то, что шагаю я, как мне кажется, уже довольно долго, ни единой живой души я так и не встретил. Лишь несколько машин проехали мимо, но ни одного такси. Эх, если бы подвернулось такси, которое можно остановить, думаю я. И какой же я дурак, что не попросил умельца мельца отвезти меня в убежище. Зачем попросил его высадить меня на Смалганген с какой такой стати? Потому что не хотел говорить, что остановлюсь в убежище. Я же сам рассказал ему об этом, думаю я. Сам рассказал, но невесть, по какой причине попросил высадить меня на Смалганген, думаю я, шагая за собакой. А если собака куда-то идет, то, наверное, возвращается к галерее Бейер, вряд ли нюх доведет ее до какого-нибудь другого места. Ох, аж сердце болит смотреть, как собака, задрав мордочку, тарит себе дорогу в снегу на тротуаре. Тяжело дышит, сопит. А я шагаю следом, причем довольно быстро, и думаю, что все таки хорошо бы нам встретить кого-нибудь, у кого я смогу спросить дорогу или поймать такси. Я же как никак в Бергене, втором по величине городе Норвегии, думаю я. Только вот надо сказать, сориентироваться в нем непросто. Ну где я сейчас-то? Понятия не имею где, но во всяком случае идем мы вряд ли галерею Бейер, думаю я. И неплохо бы сперва выйти к морю. Тогда уж я непременно доберусь до убежища. Оно ведь стоит на берегу Вогина, думаю я, Аккуратно на брёгине, думаю я. Но в каком направлении надо идти, чтобы попасть к морю? Сейчас-то я следом за собакой поднимаюсь в гору, но скорее всего мы идем не туда, думаю я. Ведь чтобы попасть к морю, надо идти под гору. А значит, надо повернуть и идти под гору. Наверное, так будет лучше, чем плестись за собакой тщетной надежде, что она снова выйдет галерея Бейер, думаю я. Нам же надо идти в каком-то направлении. Если пойдем под гору, то в конце концов где-нибудь до да выйдем к морю, думаю я. Дёргаю поводок, собака останавливается, и я начинаю шагать в противоположную сторону, под гору. Иду по собачьим следам и оставленным в снегу своим, а собака за мной по пятам. Но снег по-прежнему валит стеной, и собаке должно быть утомительно идти, задрав мордочку, чтобы она не утонула в снегу. Я смотрю на Браги, а он проходит мимо меня, не останавливается. Молодец, ничего не скажешь. И снегопад как будто чуть стихает. И я вижу, кто-то идет мне навстречу. Какое счастье.